Глава 30. Рейв. Вырвался Рейф. Разум отказывается воспринимать происходящее. Я действую чисто машинально, бесцельно влекомая силами этого мира. Ну или одной могущественной силой в лице принца, ухватившего меня за запястье и тянущего вслед за собой. Колокольный звон не умолкает. Ноги движутся в такт. С каждым бом-бом-бом в ушах стучит кровь, и этот стук обретает голос. «Обречена, обречена, обречена. Ты обречена. Город обречен. Да помилуют меня семеро богов. Я к этому не готова. Какой бы Рейф не оборвал привязку, он должен быть гораздо страшнее тающего человека». Тревогу не подняли бы из-за слабого рейфа. Нет, это сильный рейф, жуткий рейф. Мой? Я спотыкаюсь. Пальцы принца крепко сжимают мое запястье. Он оглядывается на меня, и его необычайные фиолетовые глаза горят в свете фонаря. «Идем, дарлинг!» Рычит он и тянет меня по лестнице к широко распахнутым дверям библиотеки. Мы вбегаем внутрь, И видим собравшихся Нелл, Микаэля и Андреаса с фонарями, пищами перьями и книгами. Я едва замечаю их. Взгляд устремляется вверх, к огромной зияющей дыре в прозрачном куполе цитадели. О нет, всхлипываю я, ноги подкашиваются. Нел рявкает: "Принц!" Старшая библиотекарь мигом оказывается рядом и приветствует его. В этот момент Нелл не выглядит сагбенной и старой, словно в страхе позабыла о своем возрасте, позволив телу вернуть частичку прежней молодости и энергичности. Она выглядит сильной, жесткой и полной мрачной решимости. «Рейф из хранилища, принц!» — сообщает она дрогнувшим голосом. «Голодная мать!» Сердце пропускает удар. Это не мой рейф. Накатывает облегчение, и я впервые за последние минуты свободно вздыхаю. Однако мое облегчение кратковременно, потому что секунды позже я осознаю — вербена. Вербена должна была связать заклятием голодную мать. Вербена, которая так странно себя вела, и... Где вербена? Прорвавшись сквозь сковывающий меня страх, вторит моим мыслям голос принца. «Я видел ее!» — заговаривает Микаэль. Снизу что-то взметнулось, купол лопнул. Вскоре с нижних этажей примчалась Вербена. Я оглянуться не успел, как она выскочила за дверь. Уверен, что в руках у нее были книга и перо. Скорее всего, Вербена последовала за рейфом. «Одна?» В ужасе восклицает, Нел. Принц опережает ответ Микаэля. Волноваться о ней времени нет. Нужно действовать. Голос его тверд и решителен. Страх ему, похоже, неведом. И я укрываюсь за его смелостью, как за щитом от своего собственного пагубного страха. Разобьемся по парам. Нел и Андреас пойдут через сектор Джорлока. Ты, Микаэль! Возьмешь с собой Клару, не спуская с нее глаз. Мне нужно, чтобы вы пересекли ту той. Не вздумайте противостоять голодной матери в одиночку, поняли? Да, принц, — в унисон отвечают трое библиотекарей. Я молча киваю. Я пока поищу Вербену, — продолжает он. Ей тоже нельзя бродить по городу одной. С ней у нас есть шанс перепривязать Рейфа, «Без происшествий. У всех с собой книга и перо. У меня нет. Я произношу это так тихо, что не уверена, услышал ли меня кто. Микаэль срывается с места, и спустя миг я уже снабжена всем необходимым. Я вцепляюсь в книгу и перо. Хрупкое оружие, но другого у меня нет. «Помните, — говорит принц, — чтобы поймать голодную мать». «Не нужно завершать связывающее заклинание. Нужно просто создать основную привязку и запечатать ее именем. Прочную и постоянную привязку я создам сам, когда голодная мать будет заключена в книгу. Даже не пытайтесь сделать что-то, что выше ваших сил». Его взгляд останавливается на мне. Я киваю. В рту пересохла, язык прилип к небу. «Будьте начеку!» — бросает принц остальным. «Не дремлите!» — не позволяйте ей затянуть вас в кошмар. Следуйте по ее следам. Но, несмотря ни на что, оставайтесь по эту сторону реальности. «Не беспокойтесь, принц!» — отзывается Микаэль по обыкновению бодро и радостно. Встав рядом со мной, он обнимает меня за плечи. «Я присмотрю за новенькой!» Взгляд принца переходит с Микаэля на меня, пригвождая меня к месту. «Помни, Дарлинг, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не связывайся с голодной матерью в одиночку. Не отходи ни на шаг от Микаэля и позволь ему заняться привязкой». Сглотнув, киваю. Принц отступает на шаг и обводит нас всех рукой. «Да пребудут с нами боги!» заключает он и, развернувшись, покидает библиотеку. Мы быстро спускаемся по лестнице вниз и несемся по коридорам дворца вслед за ним. Вскоре принц пропадает из виду, опередив остальных. Следующими исчезают Нелл с Андреасом, свернув в боковой проход. Я поворачиваю туда же, но Микаэль придерживает меня за локоть. «Сюда, мисс Дарлингтон!» Зовет он меня неизменно жизнерадостным голосом. Колокола, наконец, перестали трезвонить, но тишиной во дворце и не пахнет. Повсюду слышны крики, рычание и шум, хотя мы никого не встречаем до огромного хола у входных дверей. Там громко раздает приказы прекрасный капитан Кхас. Я вижу ее впереди грозного собрания вооруженных троллей. «Проклятье!» — выругивается Микаэль. Впервые за все время нашего знакомства я вижу на его лице тревогу. Он вдруг кажется гораздо старше. Что такое? Бросив на меня взгляд, Микаэль напряженно играет желваками. Кхаас! Во время нападения рейфов она считает своим долгом выводить в город войско. От солдат есть какой-то толк? Небольшой, передергивает Микаэль плечами, поморщившись. Они могут сражаться, отвлекать внимание и уводить рейфов от горожан. Но остановить рейфов они не могут. Даже самый слабенький им не по зубам. Что уж говорить о такой мощи, как голодная мать. Они подвергают себя смертельной опасности. Тихо ругнувшись еще раз, он хватает меня за руку. «Идемте, мисс Дарлингтон. Лучше поскорее заточить это существо». Кинув напоследок взгляд на капитана Кхас, Микаэль выводит меня из дворца через открытые входные двери. Хотя мы и вышли быстро, мне показалось, что Кхас тоже посмотрела на Микаэля. Я неуклюже спускаюсь по здоровенным ступеням, пытаясь в спешке не свернуть себе шею. Книгу прижимая к груди, перо стискиваю в руке. И тут замечаю, что перо обычное как я напишу им что-то без чернил. Впрочем, от меня и не ждут никакой писанины. Мне велено просто не отходить от Микаэля. И все. «Быстрей!» — торопит меня Микаэль, когда мы преодолеваем последние ступени. Он ведет меня в город. Я никогда не выходила из дворца и нахожу высоченные, вырезанные из камня здания жуткими а густые тени между ними пугающими. Небесный свод над головой усыпан звездами, дающими слишком мало света. Воображение с легкостью рисует рейфов, выскакивающих из каждой открытой двери и следящих за нами из каждого темного окна. Из разных концов города слышны крики. Низкие гортанные крики, обитающих в вес при Мы мчимся по главной улице прямо на эти звуки и, свернув в проулок, внезапно оказываемся лицом к лицу с несущейся на нас лавиной твердых каменных тел. Я торможу, выпучив глаза. В следующее мгновение Микаэль дергает меня в сторону. Мы ныряем в дверной проем здания как раз вовремя. Мимо пробегает толпа троллей. Сердце колотится где-то в горле. Меня чуть не растоптали насмерть, чуть не погребли под собой ужасные каменистые создания. Я пытаюсь вычленить из общей массы отдельные личности, но в сумеречном свете толпа троллей безлика, подобно катящимся валунам. А мои троллята? Дик, Хар, Калькс и Сис Они в городе? Они в безопасности? Поток тролли схлынул, и улица опять опустела. В после шума тишине слышно тяжелое дыхание Микаэля у моего уха. «Идемте», — мрачно говорит он, потянув меня от двери. И вновь мы бежим со всех ног по пустой улице. На мне мягкие домашние тапочки и ночная сорочка. Я дрожу каждый раз, как тонкую ткань пронизывает порыв холодного ветра, но шаг не сбавляю и бегу по пятам за Микаэлем. Откуда он знает, в какую нам сторону? Не считая далеких криков троллей, в городе царит мертвая тишина. Возможно, у Микаэля развито чутье библиотекаря, позволяющее ему выслеживать. Мы поворачиваем за окол. Я резко останавливаюсь. Микаэля нет. Я совершенно одна в этом странном сумеречном мире каменных зданий и глубоких теней. Я одна, и мне страшно. «Мама!» — робко зову я, детским дрожащим голосом. Руки оттягивает тяжелая книга. Уронив ее и перо, я делаю несколько крохотных неверных шажков. «Мама!» — снова зову я. «Мама!» — «Мама!» На глаза наворачиваются слезы. Они соскальзывают с ресниц, текут по щекам и подбородку, срываются вниз. Вокруг одна тьма. Не тьма сумеречной веспры, и не тьма ночи. Это живая тьма, полная беспорядочного движения и перекрывающая все давящей энергией. Часть меня узнает эту тьму. Припоминается, что я уже видела ее в библиотеке Аурелиса, окрашивающую все, пронизывающую восприятие. Я безутешно рыдаю. Глаза пухли от слез. «Мама!» — кричу я. «Мама! Мама!» «Почему она меня не слышит? Почему не приходит за мной? Почему я одна в этом жутком темном месте? Почему...» «Мама здесь!» «Мама рядом, родная!» «Иди к мамочке!» Всхлипывая, поворачиваясь на голос. Что-то выходит, ковыляя из-за угла дома. «Огромные!» Выше десяти футов ростом, скрюченное и сгорбленное, с занавешенным длинными волосами лицом и полностью обнаженное. Его огромный обвисший груди и вялый растянутый живот колышутся при каждом тяжелом шаге. Длинные руки волочатся по мостовой, постукивая костяшками о камень. С кончиков пальцев течет кровь.